Глава сороковая Найдя огромное место на маленькой полянке между группой деревьев, мы развели небольшой костер. Из еды у нас остался только лишь соленый творог и несколько кусочков зачатины. Обгладывая косточку, я с тоской вспоминала дом и стряпню кухарки. «Ничего», – твердила я самой себе, – «выберусь и отъемся». Вьюга угрюмо сидел напротив меня и, молча с некой настороженностью, разглядывал деревню, которую отсюда было хорошо видно. Ему не давали покоя эти разрушенные дома. И те высушенные временем тела, что мы нашли. Я понимала его тревогу. самой как-то не по себе было. Но стоило нам подняться на опушку, как стремительно стемнело. Словно кто-то просто задул небесные свечи. «Все, что мы успели, это найти местечко поукромнее». Но в Юга все равно волновался. Мы еще успеем уйти, тихо пробормотала я. Отходить назад, чтобы завтра опять возвращаться. Он наконец оторвал свой взгляд от деревушки и глянул на меня. Давай готовиться ко сну. Не пойду я сейчас живность добывать. Зайцам мне повезло, но что мы будем есть завтра, еще не знаю. Яйца птиц, пожала я плечами. Может, еще на что набредем? Впереди болото. Процедил он. «Там ловить нечего». «Жаб!» Улыбнувшись, тут же поморщилась. «Такое себе явство, я предложила. Откуда ты знаешь, что вокруг нас? Может, и не болото там?» «Тьма видит». Вьюга снова уставился на пустые дома. Она ощущает затхлость места. Чувствует его, как гибняк. «А меня ты тоже ощущаешь тьмой?» Поежившись, я натянула на плечи плащ. «Да, ты яркий и теплый свет». «Теплый. Я тебя грею. Мне было приятно это слышать». «Конечно». Северянин нежно мне улыбнулся. «Моей тьме уютно рядом с твоим светом». Я засмеялась и закинула в рот последний кусочек сухого творога. И только потом спохватилась, что даже ему не предложила. Бьюго и так отдавал практически всю еду мне. Смеркалось быстро. Наш костер, выложенный на охотничий маневр, весело потрескивал». В животе урчало от голода, да и вода в бурдике заканчивалась. Нужно будет искать ручей, чтобы пополнить запасы, а еще чуть меньше недели пути. Закрыв глаза, я с грустью вспоминала уют родного дома. Я скучала по сестрам и по той суете, что устраивали мои племянники. Как никогда мне хотелось сейчас оказаться в большой гостиной в окружении семьи. Вульфрик бы сейчас занимался с тамалей, которая отчаянно пыталась соответствовать своему положению в Ортесе, даже не понимая, что никто от нее ничего не требует. Селестина рассказывала бы об обновках и о новостях, услышанных на ярмарке, Абертон улыбался, слушая ее трескотню. Они были столь разные, но старший Гер словно отогревался рядом со своей половинкой. Сай, сидя на полу по обычаю играл сэмбер. В так любимые ею настольные игры, вся детвора крутилась бы вокруг них. Да, наш целитель был строг, но только не с женой и племянниками. Своего же сына он и вовсе окружал такой заботой, что порой казалось вырастет неженка. На все замечания братьев он не реагировал, порой оговариваясь, что его мальчику не обязательно становиться воином. Эмбер же мужу не оперечила, в чем-то я была с ним согласна. «Не всем дано родиться сильными, кто-то должен быть и умным». Асай все чаще подсовывал своему малышу книжки, да потолще. Видя это, Кайл расширял и обновлял нашу библиотеку, а уже знает, где он брал все эти книги. Да, младший герклана Бессон был тем еще пронырой, в отличие от своей спокойной и рассудительной жены. Амела редко проявляла яркие эмоции, но вся сдержанность исчезала, стоило застать ее играющей с дочерью Крис. Свою малышку она любила и опекала чрезмерно. Ну а Итан, как всегда, сидел бы в кресле с ледяным выражением лица и скучающе поглядывал на окружающих. Иногда мне казалось, что ничего в этом мире, кроме супруги и детей, его не интересует. Только в окружении его девочек он становился живее, что ли. Сына же он не баловал и растил настоящим воином. В свои восемь лет мальчишка легко вступал в поединки со взрослыми мужчинами и нередко выходил победителем. В том, что именно Лассе будет следующим Вардиганом клана, сомневаться не приходилось. Сын Абертона Лахлан тоже старался не отставать от него, но уступал старшему брату в силе своего дара. Хотя мальчиком он был дерзким и изворотливым. Там, где Лассе применял силу, Лахлан использовал смекалку и невероятную смелость, граничащую с глупостью. Остальные детишки были еще слишком малы, чтобы понять, кто из них чего стоит. О чем призадумалась? Я моргнула, услышав голос в югу, Тряхнув головой, уставилась на своего мужчину и улыбнулась. Он бы легко вписался в нашу семью. «Лестра». Вспомнила о родных. «Скучаю по ним», честно призналась я. «Не переживай». Я верну тебя им. Нас в юго, нас, в который раз исправила я его. Он лишь покачал головой. Стало совсем темно. Над нами каркали вороны, тревожи душу. Никогда не любила этих птиц. Лестра, услышав тревожный голос в Юго, я приподнялась на локте. Иди ка ко мне и плащ с одеялом, прихвати. Ничего не спрашивая, схватила тряпки и поползла к мужчине. Северянин сидел у большого корня, торчащего из земли, и опирался спиной на толстый ствол дерева. Схватив меня за руку, он притянул к себе и усадил на мощные бедра, сверху укрыв одеялом. Уместив меня подобнее, в югу схватил длинную палку и разворошил догорающий костер. Пламя затухло и стало совсем темно. — Смотри на деревню! — шепнул он от самым ухом. Выглянув из-за его плеча, Я первое мгновение не замечала абсолютно ничего странного, но постепенно до меня дошло. В домах загорается свет, будто свечки разжигают. Вот мелькнула чья-то тень, скрипнула калитка. «Так они все-таки живые!» – выдохнула я. Я же говорил, что чувствую что-то, но не точно не мертвяки и не тени. «Это как?» – вьюга только пожал плечами. Мое зрение адаптировалось к темноте, и я стала различать куда больше. Кто-то вышел из дверей того дома, в котором мы так варварски обрушили калитку. Мне даже стыдно немного стало. Мертвый покрутился во дворе, словно что-то ища. «Колун!» – шепнул вьюго. «Топорик ищет». «Нехорошо как-то», – пробормотала я. «Да, завтра вернем, кивнул мужчина. «Ну нет уж, я туда больше не ногой». «Значит, не вернем», – хохотнул он. А тем временем в проходе мелькнула чья-то фигурка. Мне показалось, что это та женщина в каком-то подобии одежды. Она что-то протянула, видимо, своему супругу и снова скрылась в избе. А дальше мертвяк принялся околоть дрова. Моргнув пару раз, я удостоверилась, что мне это не кажется. «Что ты там говорила?» – хмыкнул югу. «Если поднимутся...» То развалится. «Беру слова обратно», — выдохнула я, глядя на то, как спешно кипит работа в руках мертвого. «Это сколько силы нужно иметь, чтобы так активно топором махать? Зачем им дрова? Не знаю, но смотри, в соседнем доме в огороде у сарая тоже рубят». Я перевела взгляд и уставилась на соседский сарай. «Да, там тоже активно кололи чурки на дрова». Обижав взглядом деревню, поняла, что практически в каждом втором дворе кипит работа. «Я ощущаю их как тени, но не словно заперты в телах». «Значит, все-таки фанатики», – тихонько проговорила я. «У них есть традиция привязывать души к телам еще в первые минуты рождения». Вьюга кивнул. Я не знала наверняка, но представляла, что творится в его голове. Ведь и его ждала такая же участь. стать истлевшим умертвием с живой душой. «Смотри, поволокли куда-то дрова». Мужчина указал пальцем в сторону. Повернув голову, действительно рассмотрела, как неестественно двигающиеся фигуры людей на тачках, а кто и в руках, несут дрова. Заинтригованная я сместила взгляд и вдруг вздрогнула. Чужое воспоминание, как вспышка, озарило голову. Я явственно видела в тенях скрывающийся большой алтарь и женщину, замерзшую возле него. Тяжело дыша, вглядывалась в происходящее, понимая, что сейчас будет. Старая жрица проделывала такое и не раз. Жрица, чья память досталась мне вместе с телом. Я старалась никогда не тревожить ее, но сейчас она вопила, навязчиво подкидывая мне картинки. «Это жертвоприношение приношения», — шепнула я севшим голосом. «Что?» — не понял вьюгу. Там алтарь, я указала на камень. Рядом жрица. Огонь нужен как источник энергии. Они раскладывают дрова по кругу. Это жертвоприношение. Сжав меня сильнее, вьюга аккуратно зажал мой рот ладонью. Вздрогнув от неожиданности, я резко обернулась и тут же услышала шаги неподалеку.